Духовный рост. Битва за сердце. Первое благо. Вот уже две тысячи лет, как имя Бога Иисуса Христа сходит с уст и безмолвно звучит в сердцах тех, кто образует малое стадо, рассеянное по миру в поиске вещей незримых. Часто гонимые и никогда не понимаемые теми, кто составляет обширные стада топчущих землю в поиске тучных пастбищ. Евангелие от Луки, глава 12, стих 32. И правда, если посмотреть вокруг, мы видим, что человечество всей своей массой движется не навстречу своему Спасителю, но уготованный им брачный пир. Евангелие от Матфея, глава 22, стих 2. Но как гадаринское стадо свиней добровольно устремляется в бездну навстречу гибели. Евангелие от Марка, глава 5, стих 11. Но это наш сиюминутный взгляд. «Не бойся, малое стадо», — ободряет пастырь. Не стоит смущаться мрачностью этой картины, ощущением своей малости и одинокости. Когда мы, верившись всем своим существом Богу, пройдем вратами, вводящими в Его царство, то будем изумлены тем, что стадо Его вовсе не так мало. Встречать нас выйдут... Тмы тем верных чат его. Тма по-славянски десять тысяч, означает бесчисленное множество. О том и сказано, что Бог, став сонми богов, раздавая дары блаженства. Псалом 81, стих 1. «Бог для того и стал человеком», — говорит преподобный Максим Исповедник, «чтобы соделать человеков богами» и мы веруем, что будем там, где ныне находится Сам Христос, в Своем Царстве, окруженный спасенными и обоженными праведниками, которых и святой псалмопевец именует «богами». Такое именование, по замечанию Иоанна Златоуста, служит великим доказательством любви к нам Бога, когда Он, Творец, сообщил свое название «творению». Две тысячи лет прошло с того момента, когда в мир явился Его Создатель. С тех пор до сего времени все уверовавшие в Него пребывают в муках творческого освоения данного им откровения, и многие пытаются идти одним из двух преобладающих направлений. Одни усиливаются «приблизить откровение к нашему образу мышления», другие всецело предаются молитве покаяния и хранению заповедей. Однако те, в ком преобладает стремление постигать божество интеллектуально, через богословскую науку, кто направился первым путем, те не получают живого опыта вечности. В свою очередь ставшие на иной путь те, что довольствуются одной молитвой, не достигают совершенства, хотя моментами и приближаются к Богу более интенсивно, чем первые. Направление «Единственно верное» указывает вековой опыт подвижничества. Ни интеллектуальное богословие, беспокоянные молитвы, ни молитва, даже горячая, но безумного богословского видения, не являются совершенством. Нам необходимо аскетическое очищение нашего ума, а с другой стороны, недопустима та простота, которая может привнести в учение Церкви элементы воображения. Поэтому только в единении познаний с аскезой находим приближение к полноте, ведущей человека к высшей конечной цели – обретению обожения. Молитва в простоте приемлема для тех, кто остается на самых начальных, упрощенных уровнях молитвы словесной. Но даже и здесь неминуем риск по неведению заплутать в дебрях собственного воображения, запутаться в сетях самообмана. Неведающие повадки врага, незнакомые с наукой трезвения, как упредить свое падение? Ведь собственное же воображение предает нас, оно не может не обманывать, оно и обманывает, и обольщает, скрывая обман, ясный для одних чистых по уму, сердцу и телу. Нас же, далеко не чистых, не защищенных от преткновения, предупреждают. «К действию воображения в человеке плотском и грехолюбивом удобно присоединяется действие падших духов. Именно они и стараются возбудить в нас действие воображения. Потому и воспрещена нам мечтательность, как бы она ни была благовидна. Потому и всем начинающим святые отцы строго воспрещают употребление способности воображения». Тот же, кто хочет двигаться глубже, дальше молитвы словесной, тому, безусловно, нужны познания. Безграмотность чревата большими разочарованиями и неприятностями. Вторгаться в область умно-сердечного делания, пренебрегая учением, легкомыслие, которое может дорого стоить. Бывали простецы, достигавшие высоцозерцания, но они полностью предавали себя в руки богодухновенного наставника, который вел их сам Вадимый Духом Святым. Это сродни той простоте и богоугодной искренности, с которой в апостольские времена не по плотской мудрости, но по благодати Божией жили в мире истинные рабы Его. «В веселье и простоте сердца, повинуясь и боясь Бога». Деяния, глава 2, стих 46. Второе послание к Коринфянам, глава 1, стих 12. Послание к ефесянам, глава 6, стих 5. Послание к Колоссиным, глава 3, стих 22. Если же мы узнаем о простецах, ничего не читавших, даже и грамоты не знавших, а тем не менее без наставников, достигших высокой молитвы, то понимаем, что простецы эти были не так уж просты. Такова, например, история монаха-простеца, удостоившегося чудесной трапезы вместе со Христом но совершенная иного духа – история монахов-простецов, воображающих себя творцами нового догмата о почитании имени Бога и находящих в этом повод для бунта и разорения монастырей. Это благодатные, столь духовно одаренные личности – настолько чистые и сердечно-восприимчивые, что могли быть водимы благодатью по путям духовного просвещения, не нуждаясь в книжном теоретическом подспорье. Такая простота есть созерцательный талант, одаренность более совершенной способностью, нежели восприятие интеллектуальное. Изначально по воле Творца существует три типа людей – И первые – это обладатели высших дарований, от рождения имеющие более восприимчивый ум. Это богонаученные люди, которые способны достичь совершенства без посредства человека-наставника, принимая обучение прямо от Бога. Такими в древние времена были Антоний Великий, преподобная Мария Египетская и другие – Такая святая простота есть проявление глубочайшей искренности, движимой необычайным упованием на Бога. Все это примеры поистине апостольской веры, случаи исключительные. Двумя путями дается дарование откровений умного созерцания. Иногда дается по благодати, за горячность веры, а иногда за делание заповедей и за чистоту. Оба пути чудесны, но если второй – это удел всех святых, то первый – редчайших. Он дается по благодати, как блаженным апостолам, которые не деланием заповеди очистили ум и сподобились откровения созерцания, но горячностью веры, потому что в простоте уверовали во Христа и, не колеблись сомнением, с горящим сердцем последовали за Ним. И Христос послал им Духа Утешителя, очистил и усовершил ум их, действенно умертвил внутри них ветхого страстного человека и действенно оживотворил в них нового духовного человека. «Так и блаженный Павел обновлен был таинственно и потом приял созерцание откровения тайн», — пишет преподобный Исаак Хирин. Источником всех цитат из творений преподобного Исаака Сирина, помещенных в нашей книге, является его классический труд, известный в русской православной традиции как «слова подвижнические» или «слова духовно-подвижнические». Так называемый «второй том творений» или «новообретенные тексты» преподобного Исаака, переведенные и опубликованные епископом Иларионом Алфеевым, в нашей работе не рассматриваются и не цитируются. Мы же, понимая, что духовные задатки прививаются лишь на почве смирения, станем прилежно вникать в отеческое предание, упрочняя основания молитвенной жизни, памятуя о том, что по мысли святых всякий, имеющий ум, признает ученость первым для нас благом, или, как выразился, выдающийся русский аскет, явивший собой невиданный ни до, ни после него пример разума духовного. Вера Христова не во вражде с истинным знанием, потому что не в союзе с невежеством. Чтение предлежит молитве, оно и сопутствует ей как необходимое вспоможение, восполняющее то, что не всегда могут преподать нам пастыри. Многие поколения христиан постигали основы молитвенной науки по писаниям святых подвижников, придавших бумаге свой сокровенный, выстраданный опыт с одной единственной целью – поделиться знанием с потомками, дать им возможность обучения по книге. Причем особенность отеческого творчества в том, что никогда автор не берется за перо по своей воле отнюдь не страдая потребностью самовыражения. Это можно видеть на примере таких ярких духовных личностей, как преподобный Силуан Афонский и его ученик старец Сафроний Эссекский, у которых никогда не было цели писать какие-либо душеполезные книги. Вообще само желание говорить о себе расценивается в монашеской культуре как крайнее и весьма опасное неразумие. Если же приходится говорить, то только по принуждению свыше. Единственное, что могло подвигнуть людей с такой школы афонского послушания к писательству – Это ясное изъявление воли Божией, чтобы именно такие книги были написаны. Таков промысл о современном монашестве. О значении книжного знания говорит преподобный Никодим Святогорец в своих предисловиях к добротолюбию и творениям преподобного Симеона, нового богослова. Он пишет, что цель этих книг – раскрыть святоотеческий отеческий дух умной молитвы и побудить пространным научением христиан, монахов и мирян к тому, чтобы они разожгли в себе любовь к непрестанной молитве. Преподобный подчеркивает, что письмена и книги создавались именно для напоминания и научения – что назначение их — выполнить роль наставника и передать учение об умном делании и созерцательной жизни пребывающим в мире верным. Тех же воззрений держались веками и на Руси, вполне их выразил великий наш безмолвник преподобный Серафим. Если же не можно найти наставника, могущего руководствовать кума созерцательной жизни то Господь повелевает нам глаголя «испытайте Писаний, яковы мне те, в них имейте живот вечный» Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 39. Также должно читься прочитывать Отеческие Писания и стараться восходить к совершенству умосозерцательной жизни». В то же время книжные занятия никак не могут восполнить отсутствие живого опыта. Вера не есть предмет просто разума. Она, как и молитва, не возрастает от простого изучения, исследования. Так что свидетелем истины человек становится не тогда, когда обсуждает ее на основе логики мира сего, упражняясь в искусстве человеческой диалектики но когда он приобретает иное познание, которое осуществляется во внутреннем безмолвии и всецелой самоотдаче Богу. Поэтому, говорят с дерзновением святые, никакое чтение, если даже прочесть целые тьмы священных книг, не дает того знания, что может дать сердечная молитва. А посему, если будешь заниматься молитвой Иисусовой, она очистит твое сердце, а Господь в чистом сердце напишет своими перстами все, что тебе надо знать. Понимая это, мы преподаем, обращаясь прямо к Богу. Научи нас молиться и умножь в нас веру. Евангелие от Луки, глава 11 стих 1, глава 17 стих 5. Тогда и в самом деле не бесполезной становится и книга. Знакомясь с аскетической литературой, читатель встречается с богатым разнообразием методов, мнений и взглядов, обусловленных особенностями различных традиций и отражающих характер того или иного времени, места. Иногда это повергает в растерянность, кажется, что некоторые соображения и советы не согласуются друг с другом. Действительно, какие-то несоответствия можно усмотреть, но чаще дело не в противоречивости авторов, а в ограниченности нашего торопливого ума. Читающему нужна и теоретическая осведомленность, и практическая опытность, чтобы не обмануться. Не отнести сказанное о созерцании к периоду деятельному, чтобы раздражительную силу души не путать с силой вожделения и так далее. Спотыкаться будет рассудочный ум, стараясь строить искусственные схемы, попытки сопоставлять внешне схожие выражения и створения разных отцов, или противопоставлять несхожие, кого угодно заведут в тупик. Явления жизни духовной, как и их описание, не уложить в рамки обыденной логики. Здесь область, выходящая далеко за пределы, подвластные формальному анализу и систематическому изложению. Тут способность познания связана не столько с напряженностью ума, сколько духа. Но есть в писаниях отцов и реальные расхождения». Это естественно так, как писали живые люди, исходя из опыта. Истина одна, но способы постижения ее разнообразны, как и человеческие характеры. Шествуя одним путем, каждый ступал по-своему. Созерцая объективную реальность, каждый отразил ее сообразно своей индивидуальности». От того на всех боговдохновенных писаниях отпечатлелись однако без малейшего ущерба боговдохновенному содержанию черты времени их происхождения и индивидуальные особенности их писателей, то есть душевные стороны человека. Это не мешает нам, напротив, позволяет развить идею древнего египетского пустынника, обогащая ее словом русского старца последнего столетия. Так выявляя оттенки мысли, а вместе приподнимаясь над временными и пространственными границами, мы открываем цельную картину единого никогда не устаревающего учения – В отеческом богословии раскрывается множественность типов и направлений, но все они совпадают в своих основах в едином опыте Церкви. Широта спектра запечатленных подвижниками воззрения и методов составляет богатство отеческой литературы. В этом ее ценность, в этом ее созвучие, многообразию наших индивидуальностей. При всей своеобразности подходов они не исключают друг друга, освещая один и тот же предмет, только с разных сторон. Взирая с различных ракурсов на существо христианского подвига, отцы высвечивают многие грани пережитого опыта. Разнясь в деталях, их писания именно этим и дополняют друг друга. Такое не под силу совершить одному человеку. Благодаря этому всякий читатель может найти доступное ему изложение учения, подходящие ему ответы и советы. Многогранное, но единосущное в своей основе и единое в духе творчество отцов образует учение Церкви о спасительном пути. Каждый из святых вложил в его созидание частицу своего духовного дара. А мы знаем, сколь разнообразные и возрастил Господь плоды духовные во множестве святых. Многообразие дарований духовных устроено с той целью, чтобы было более взаимного общения в членах тела Христова, в Церкви, чтобы была между ними как бы равномерность. Первое послание к Коринфянам, глава 12, стихи с 12 по 26 чтобы каждый, не имеющий какого-либо дарования или имеющий его только отчасти, нуждался в содействии другого, чтобы дарование каждого служило на общую пользу. Потому книга добротолюбия и состоит из творений многих отцов. «А если бы все были один член, то где было бы тело?» Первое послание к Коринфянам, глава 12, стих 19. Если бы все отцы писали одинаково об одном, добротолюбию хватило бы одного автора. Если бы не нужда в этом соборном многоголосии, то церковное сознание давно отобрало бы и канонизировало некое оптимальное писание какого-нибудь одного святого вместо всего святоотеческого наследия. Но ведь и одна евангельская история нуждалась в четырех благовестителях.